можно получить из ежегодных отчетов и обзоров полиции. В среднем за год полиция Санкт-Петербурга задерживала профессиональных бродяг до 200-300 человек, лиц без определенного места жительства и работы до 20 тысяч, воров свыше тысячи. Из них четвертая часть ранее подвергалась судимости. Нищих до 19-20 тысяч человек. Если среди них и не было профессионалов высокой квалификации, то все же бесспорен был тот факт, что они существовали за счет противоправного занятия. Бродяжничество и нищенство являлись преступлениями. Кроме того, в антропометрическом отделении Санкт-Петербургской полиции на начало 20 века Хранилось учетных карточек на столичных преступников 47 437 единиц и на провинциальных 10 453. Если принять во внимание, что на учет ставились чаще преступники устойчивого типа, то значительная часть состоявших на учете, очевидно, могла быть отнесена к категории профессионалов. Вместе с тем, «Попытка установить число этих привычных или профессиональных преступников, специалистов и аристократов в преступном мире», – писал Гернет, «дают поражающе малые цифры». Отмечалось, что в Англии, Германии, к 1907 году их насчитывалось не более 2-4 тысяч. Не была очевидна исключением и Россия, если подходить к оценке профессионального преступника с позиции его квалификации и аристократичности, в чем нас убеждает анализ контингента сахалинских каторжан, проведенный известным журналистом Дорошевичем. Если же исходить из признака существования за счет преступной деятельности, то показатели будут значительно выше. Университеты Преступности. На распространение профессиональной преступности существенное влияние оказывала сама пенитенциарная система России. По свидетельству многих зарубежных и отечественных авторов, места лишения свободы играли большую роль в повышении преступного ремесла, а стало быть, профессионализации. В дореволюционной России... Длительное время не существовало разделения осужденных по режиму содержания, возрастным особенностям. А до начала XIX века во многих губертских тюрьмах вместе с мужчинами содержались также женщины и дети. Поэтому места лишения свободы превращались в своеобразные школы по обмену преступным опытом дальнейший рост преступности. Переход российского капитализма к своей завершающей фазе развития империализму, как известно, сопровождался дальнейшим усилением эксплуатации трудящихся масс, ухудшением их материального положения и физического состояния. Следствием этого, как и раньше, явился рост уголовной преступности. Нельзя не отметить одну весьма важную особенность. Такие преступления, как грабежи, разбои и кражи, в этот период нередко являлись своеобразным протестом рабочего класса против угнетения и несправедливости со стороны правящего сословия. Однако преступность в России с 1889 по 1908 год в целом выросла незначительно, что можно объяснить следующими причинами. Во-первых, органы правопорядка были заняты преимущественно политическими делами в годы Первой Русской Революции. Во-вторых, замедление темпов роста преступности произошло также в результате отвлечения мужского населения на службу в армии в связи с русско-японской войной. Но этот процесс длился недолго. Уже в 1906 году с подавлением русской буржуазной революции преступность снова.